Глава одиннадцатая. Письма. риардан сидел на стуле в своей комнате и со смешанными чувствами смотрел на два письма перед собой. Бурные события последнего месяца затмили прежние впечатления. Но сейчас яркость перемен словно выцвела на какое-то время, и Риордан опять превратился в прежнего. Нескладного подростка, в котором всколыхнулась тоска по дому, грусть от утраты общения с родными и многое другое, что наполняло прежде его жизнь. Когда Кармарлок бросил перед ним эти два конверта, отставной поединчик, понимая, как хочется Риордану побыстрее их распечатать, тем не менее задержался на минуту. — Ты напишешь ответы сейчас? — Хорошо. — Не складывай листы, я принесу тебе два конверта барона с его гербом. Отправим письма в них. Думаю, что родным будет приятно. Спасибо, Кармарлок. Ты виделся с моими земляками? Двое были в караулах. Я поболтал с третьим, длинным и худощавым. Ага, это тилер Тебе горячий привет от всех. На словах он сказал, что у них все нормально. У Дертина зажили кулаки, у Характа почти прошел живот. Нагрузки, говорит, возросли сильно. Вкалывают на тренировках до седьмого пота. но теперь все легко проходят полосу препятствий с камнями». «Ничего себе!» «Именно, сынок, изматывающие физические упражнения в купе с настоями доктора Пайрама быстро сделают из каждого кадета машину для убийства. Так что, если ты всерьез намерен вернуться в школу, то должен попасть туда в ближайшие пару месяцев. Позже ты их просто не нагонишь. Тогда лучше будет идти на следующий год с новым призывом». А по мне так правильнее вообще туда не попадать. Помереть можно и по-другому, но не так быстро. Я учту это, Кармарлок. На какую дату назначена присяга? Не знаю точно, но ходят слухи, что отсрочка связана с контрактом на новую войну. За присягой сразу следует разделение школы по боевым десяткам. И Бекард желает это сделать под конкретного противника. Понял, еще раз спасибо. Ладно, когда закончишь с ответами, найдешь меня на заднем дворе. Напоминаю, что мы сегодня сопровождаем барона вдвоем. Я подготовлю тебе лошадь к выезду. Выберу самую смирную. Да, совсем забыл. Твой земляк просил передать, что они отправили в Эйнеринг все, что удалось выжить из твоего боя с крушителем. Он сказал, ты поймешь, о чем идет речь. И вот теперь Риордан сидел и смотрел на конверты, унимая в душе водоворот из эмоций. Одно было из дому, он сразу узнал почерк матери, но второе пришло из гроендага от дочери Ельда-оружейника. Оно было запечатано в маленький конверт, а на нем Эльга изобразила свой легкий протазан, скрещенный с одноручным мечом. Такой наивный рисунок, с намеком как минимум на дружбу, заставил щеки Риордана запылать. Сначала он со смущенной улыбкой придвинул к себе маленький конверт с посланием от девушки, но потом замер, отодвинул руку, и на лбу прорезалась упрямая морщинка. Риордан отложил письмо Эльге в сторону и распечатал весточку из родного дома. «Дорогой сынок, мы с отцом и стогнаром благодарим тебя за все, что ты для нас делаешь. Наша жизнь переменилась, но я часто плачу, когда вспоминаю, какой ценой достались эти перемены. Капрал, что забрал тебя от нас, полностью расплатился за шкуру синего барса и рекрульский набор. Деньги прислали в Эйнринг с нарочным. Их достало на то, чтобы купить отличное поле в низине, прямо на заливных лугах, и еще на много чего. Мы расплатились со всеми долгами у твоего брата теперь новая зимняя одежда и теплые сапоги на меху саргана. Отцу шили красивую шляпу, теперь он щеголь. Но самое главное, мы смогли связаться с одним доктором из Гроэндага и свозить к нему твоего отца». Обратно вернулись с целым ящиком целебных настоев. Всего пять дней отец принимал лекарства, а боль уже оставила его настолько, что он смог помогать мне по дому. Отец ожил, приободрился и даже подумывает заняться рыболовством на реке Майстел. «Я гоню эти мысли из его головы, пусть возделывает со мной новое поле, этого будет довольно». «Удивительно, но Гроэндагский доктор взял с нас совсем немного, когда узнал, что мы твои родители». А еще его помощница подарила Стогнару настоящий тренировочный меч. Дала бесплатно. Какие добрые в Грайндаге люди. У нас в Вейнринге совсем другие. Доктора зовут Арист, он рассказал, как с тобой познакомился. Когда я узнала про молнию, едва не лишилась чувств. За что моему сыну такие лишения? И так на его долю выпала трудная судьба. «Риордан, я часто не сплю ночами, думаю о тебе. Я горжусь, что сумела воспитать такого сына. Вся деревня тобой гордится. Мы не знаем всего, что происходит в Овергоре, но почтальон регулярно передает нам свежие слухи из столицы. Не понимаю, право верить им или нет. Он говорил, что ты признан одним из лучших мечей королевства и уже побился на дуэли с сыном одного богатея. Рассказал, что этот мерзавец сломал тебе руку. До да чего же бывают подлые люди». Я прокляла их рот на два колена в и даже заплатила бабушке колвентри чтобы та разожгла магический костер на гибель твоим врагам. Риордан. Сегодня нам опять принесли кошелек с деньгами. С ним была записка родителям Риордана от друзей. Там было 112 рейсов и 30 роганов. Не знаю, можно их тратить или нет. Пусть полежат, у нас еще осталось немало от того, что прислал Капрал». Надеюсь, что ты поправился, у тебя все хорошо. Береги себя, сынок. Несмотря на разлуку, мы любим тебя еще сильнее и очень переживаем, как ты. Твоя мама. Рука Риордана, что держала листок, чуть подрагивала от волнения. Ах, мама. На глаза его навернулись слезы. Не откладывая дело на потом, он сразу принялся за ответ. Здравствуйте, мои дорогие, мама, папа и милый братец Тогнар. «Очень рад, что ваши дела поправились». Здесь Риордан отложил перо и задумался. Потом зачеркнул «ваши» и вписал вместо него «наши». Затем переделал первое предложение в такой вид. «Мои дорогие папа, мама и милый братец Стогнар». После скомкал листок и все переписал заново. «Здравствуйте, мои дорогие папа, мама и милый братец Стогнар. Очень рад, что наши дела поправились». Думаю, что нужно через какое-то время снова показать отца доктору Аристу. Пусть закончат его излечение. Этот врач – прекрасный человек и большой знаток своего дела. Сообщаю, что у меня все отлично, хотя многое переменилось. Теперь я больше не кадет воинской школы, хотя со временем рассчитываю туда вновь вернуться. Здесь произошла запутанная история, но мне пришлось уйти. Не верьте всему, что будут болтать досужие языки. Жизнь в Овергоре идет по другим законам. Многое делается в интересах больших вельмож. Тем не менее, для меня эта перемена обратилась в лучшую сторону. Сейчас я вхожу в свиту одного из первых людей королевства, барона Унбога. Дважды был в Глейпине, видел самого короля Вертрона и всех его пресных. Теперь знаком с визиром Накниром и могу уверенно сказать, что это один из самых умных людей из всех, кого я встречал за всю жизнь. И на его плечах лежит большая ответственность за судьбу королевства». Не знаю даже, как об этом написать, но мне, милостью нашего монарха, пожаловано дворянство. Не удивляйтесь, как уже сказал выше, в Овергоре многое идет по-иному. Так что теперь я дворянин, рыцарь его светлости фальцграфа Зомердага. Постараюсь с честью носить это звание. О вас я никогда не забываю. Буду стараться присылать весточки и деньги. Так, чтобы вы ни в чем не нуждались. С низким поклоном родителям, «Ваш любящий сын — Реордан». Обнимаю младшего братишку. Когда Реордан закончил письмо домой, его лицо еще какое-то время сохраняло просветленно грустное выражение. С таким выражением взрослый человек берет в руки свою детскую игрушку. Он вспоминает счастливые моменты жизни, но одновременно осознает, что вернуть их уже невозможно. Но настоящее звало все настойчивее. И Риордан с замиранием сердца распечатал послание от Эльги. «Привет моему бывшему сопернику по дружескому поединку. Хотела бы назвать тебя учеником, но прав таких не имею. Да к тому же, наверное, ты сейчас загордился, раз не удосужился ни разу написать тем, кто проявляет участие к твоей судьбе. Риордан, истукан ты бесчувственный. Неужели ты не понимаешь, что девушке очень сложно и стыдно написать первой парню? Это будет как будто я навязываюсь, тем более после всех твоих успехов. Но сегодня мне доставили твой подарок. Так что поблагодарить теперь в письме для меня будет не зазорно, а очень даже вежливо. Но записка «Красавица Эльги дочери Ель добродобрей» от поклонника додумался тоже. Написать такое прямо на конверте. Видно, от жизни в Овергоре у многих слегка едет крыша. И ты не исключение. «Ты хоть понимаешь, что теперь мне шагу нельзя ступить по Гроэндагу, чтобы не услышать за спиной хихиканье?» Риордан в сердцах лопнул ладони по столу так, что отбил руку. «Будь ладен Тильер, со своим пошлым слогом! Чем надо было думать, чтобы написать такое ей? Эх, какую звонкую оплеуху Эльга отвесила бы своему поклоннику, если бы смогла дотянуться?» Весь красный Риордан вновь вернулся к чтению письма. Но протазан получился прямо по руке. Спасибо. И раз ты его прислал, значит, наша дружба не закончена, и ты иногда вспоминаешь про то, как я лихо тебя таким же отделала. Когда отец узнал, что этот выродок сломал тебе правую руку, то просто вышел из себя, начал уже собираться в столицу, чтобы устроить головомойку, скендару и бикарту еле отговорила. Наконец-то появился стоящий боец, так они его калечат в первую же неделю обучения». Мы вообще очень пристально следим за делами школы, а новости узнаем постоянно. Ежедневно в Гроиндаг прибывает курьер из Овергора с новыми газетными листками. И этот пройдоха знает, что после бурмистра следует заглянуть в дом Ельда, чтобы за небольшую мзду передать последние известия «Твой бой с крушителем мы смотрели прямо по раундам. Каждый из них с описанием был зарисован в воскресном номере вестника войны». Отец сказал, что это четкая работа, я с ним согласна. Измотал, потом прикончил. Толково придумано, ты молодец. Только смотри, не зазнайся. Впрочем, если я не получу ответа на это письмо, значит, так оно и произошло. Тогда уже не ждят меня других посланий, потому что я обиделась. Отец поставил деньги на твою карьеру, но поскольку тебя выперли из школы, значит, плакала наша ставка. Впрочем, можешь не переживать, поставили мы не последние. И перед этим очень неплохо нажились на поединке с Крушителем. Не удивляйся, что мы успели. В Гроиндаге есть один тип, он принимает срочные ставки на бои, и ему новости из столицы сообщают голубиной почтой. Когда мы узнали о твоей дуэли, то вложили в это дело двухдневную выручку от наших предприятий. В итоге остались в приличном куртаже. Пятая часть твоя по справедливости так принято в кругу поединщиков». «Можем отправить тебе деньги в столицу. Напиши, куда». «Или родителям. Я знаю, что они приезжали к доктору Аристу. Даже приходила на них посмотреть. Ты уж не обессудь. Мама твоя замечательная красавица. Признаться, даже не ожидала. Папа тоже хороший дядечка, а братишка просто прелесть». Риордан тихонько рассмеялся. «Так вот, какая помощница завелась у доктора Ариста. Эта девушка — чистое золото». Меч наверняка пришелся по душе Стагнару, наверное, из рук теперь его не выпускает. Не буду рассказывать, в какое неистовство пришел отец, когда узнал про твое отчисление из школы. Даром курьер убеждал его, что тут замешана высшая политика, в которую не стоит вмешиваться. Он разослал гневные письма всем — Скендару, Бекарту, Визиру Накниру и даже самому королю Вертрону. Под письмом подписались все отставные поединщики Грендага. Даже без руки Фагош поставил закорючку, при этом он сжимал пишущее перо зубами. В них мы требуем отчётов в том, что происходит. Почему Овергор так расточительно относится к молодым способным бойцам? И это в нашем-то положении. Риордан, мы потеряли тебя из виду. Я ходила к одной сильной ведунье, та сказала, что ты пребывал в великой опасности, но дела твои вскоре наладятся. Так что буду надеяться, что моё письмо тебя найдёт. «Насчет ответа и обид – это, конечно, шутка. Надеюсь, что поймешь. Знаешь, что в Гроиндаге есть дверь, куда ты всегда можешь постучаться, и тебя там примут. Если ты нуждаешься, засунь поглубже гордость и сообщи, куда отправить для тебя деньги. Помни, что в Гроиндаге есть люди, которым ты не небезразличен. Только не воображай там себе, просто мы за тебя тревожимся». «Все, я написала, о чем хотела, и даже лишнее. Стукаюсь кулачками. Твоя подруга и наставница – Эльга. Риордан сначала отложил письмо, а потом снова придвинул и жадно перечитал. Нет, но ну что за девушка? Несколько минут он сидел, подперев голову рукой, и тщательно обдумывал ответ, прежде чем взяться за перо. строчки полились сами, потому что шли прямо от сердца. Милая Эльга, прежде всего хочу сказать, что очень сожалею о записке, которую ты получила с протазаном. По ряду причин не мог сделать это сам, только отдал распоряжение, а мои товарищи выполнили его на свой манер. «Передай низкий поклон твоему батюшке за все хлопоты. Курьер прав, это политика, и меня угораздило угодить в самый ее эпицентр. Так что помощь не нужна, тут можно сделать только хуже себе, и теперь я буду за вас тревожиться. После отчисления из школы пара недель выдались очень бурными, но теперь все нормально». Поэтому не писал тебе. Сначала стеснялся, а потом все так закрутилось, что действительно не мог. Зато теперь дела наладились. Я состою в свите барона Унбога на должности его телохранителя. Мой начальник — отставной поединчик, кармарлок, твой отец наверняка его знает. А насчет школы. Указом короля я из нее отчислен, даже запрещено общение с друзьями. И указом того же вертрона мне пожаловано дворянство. Такие вот события». У самого голова кругом идёт. Но в деньгах не нуждаюсь. Если обычай принуждает твоего уважаемого батюшку передать мне часть заработанной на ставке суммы, то с моей огромной благодарностью попрошу переправить деньги моим родным в Эйнринг. Ещё передай отцу, что, несмотря на нынешний статус, я не отбрасываю мысли о школе. Есть на этот счёт у меня один план. Если всё пройдёт как надо, может быть, удастся там восстановиться». Тут все будет зависеть от результата на нынешней работе. И я сделаю все, чтобы преуспеть. Конверт будет с гербом барона Унбога. Я живу в его доме, это мой нынешний адрес. С надеждой на встречу и дальнейшую дружбу, преданный тебе Риордан». Над последней фразой он крепко раздумывал. «Цветистые обороты эльги не по нраву. Эта девушка не признает елейных комплиментов и прочей романтики». Но все равно она будет ждать чего-то, хоть какого-то намека от него на будущее. И он его сделал, как сумел. После чего, захватив шпагу, направился на задний двор разыскивать Кармарлока. Первый выезд Риордана в конном эскорте прошел без происшествий. Как и последующие два, в которых уместился один светский раут у графа Танлигера. Разговор шел в основном об экономике и продукции Замердагского уезда, поэтому Риордан откровенно скучал, изредка подавляя зевоту. Он никак не мог приспособиться к новому режиму дня с поздними подъемами и отходами ко сну во время, когда некоторые городские служащие уже продирают глаза. Во время следующих трех дней тоже ничего не случилось. А потом произошло пол инцидента, как охарактеризовал это событие Кармарлок. Они сопровождали барона во время деловой поездки в предместе столицы, Мостовая кончилась, началась утоптанная грунтовая дорога. Это был район недорогих постоялых дворов и харчевен для рабочего люда и приезжих. В Овергор ежедневно завозились сотни подвод с продовольствием и прочим товаром, так что сопровождающим эти грузы людям требовались еда и ночлег, для чего на окраинах отстроились целые кварталы. Они оставили лошадей у коновези какого-то трактира с облезлой вывеской, поручив животных местному служке. и двигались по улице в направлении, которое указал он Бог, когда Риордан заметил эту троицу. Они были похожи на каких-то оборванцев по столичным меркам и о чем-то оживленно спорили, но при приближении процессии богато одетых господ спор прекратился, и вся компания двинулась им на перерез. — Кармарлок! Трое справа! — выкрикнул Риордан, как было условлено заранее. Отставной поединщик развернулся с быстротой, похвальной для его грузной комплекции. «Я сам разберусь, прикрывай барона!» — приказал он. Одной рукой Риордан обнажил шпагу, а второй довольно бесцеремонно притиснул он бога к стене ближайшего дома. «Какого?» — возмущенно начал барон, но потом понял, что происходит нечто неординарное. И примолк. Риордан ожидал, что Кармарлок остановит оборванцев и потребует объяснений. Но все произошло иначе. Начальник охраны размахнулся почти от самой земли и без церемонии нанес ближайшему из оборванцев страшный удар с правой руки. риордал невольно посмотрел в сторону, не отлетела ли у того голова. Нет, голова осталась на прежнем месте, хотя сам пострадавший крутанулся винтом и свалился на землю лицом вниз. Не тратя попусту времени, Кармарлок тут же врезал кулаком по ребрам второму незнакомцу. Того снесло на пару шагов и тоже опрокинуло навзничь. Третий не стал дожидаться своей очереди и припустил бегом по улице. При беглом досмотре у оборванцев обнаружились за поясом ножи, но носить оружие в Овергоре не возбранялось. Само по себе это не было чем-то предосудительным. Тем более, что ножи оставались в тот момент в ножнах, и кроме приближения поставить бродягам в вину было нечего. В общем, Риордан и барон двинулись дальше, а Кармарлок остался разбираться с городской стражей. Позже вечером он рассказал, что не смог выжить из них никаких полезных сведений. Один вообще оказался неразговорчив, потому что у него в двух местах была сломана челюсть, второй получил перелом одного ребра и мог лишь тихонько сипеть. Но все отрицал, так что Кармарлоку не оставалось ничего другого, как бросить им горсть монет на излечение и посоветовать впредь не заступать дорогу городскому эскорту. «Будем считать, что боги предупредили нас», — рассудил Кармарлок. «Удвоим бдительность». И бдительность была удвоена, хоть и безрезультатно. За следующие несколько дней никто не посягал на жизнь барона. Риордан обзавелся еще одним парадным костюмом за счет своего патрона и все свободное время проводил в тренировках со шпагой на заднем дворе. Он очень серьезно воспринял слова Кармарлока о подготовке друзей в школе, поэтому хоть как-то стремился компенсировать свое отставание от них. Начальник охраны с одобрением наблюдал за рвением своего подчиненного и даже принимал участие в занятиях Риордана. Они таки поставили ему тот самый удар кабана. Но Риордан не захотел включать этот прием в свой арсенал, потому что его стиль был основан на подвижности и перемещениях, а удар кабана приводил атакующего в позицию с преклоненным коленом. что полностью лишало возможности последующего маневра. А если противник блокирует удар или исхитрится отскочить, тогда он в миг превращается в хозяиноположение. Вся дворня барона с почтением наблюдала за упражнениями телохранителя. Осень к тому моменту стряхнула со своего цветастого платья пестрые остатки листвы и удалилась, чтобы вернуться в следующем году. Овергор отдался белоснежным объятиям зимы. Мостовые покрылись мягким снегом, таявшим под колесами телег и копытами лошадей, колючий ветер гонял по улицам хороводы искрящихся льдинок. Для знати наступило время непрестанных званых ужинов, балов и приемов, поскольку нежные щечки дам еще не привыкли к морозам. Позже гуляния возобновятся, а когда промерзнет целина, начнутся зимние выезды на охоту за кроликами и куропатками — Но теперь праздная вечерняя жизнь вельмож расцвела особенно ярко. Дня не проходило, чтобы Риордан с бароном не посещали очередное увеселительное мероприятие. От этой ночной жизни поединщик уставал больше, чем от тренировок с оружием. Постепенно он выработал свою систему наблюдения за гостями светских раутов. Риордан располагался чуть подаль, быстрым и цепким взглядом ощупывая знакомые и незнакомые лица. Это было как рассматривать рязку в озере, куда впадает быстрый ручей. Мелкие зеленые частицы послушно увлекаются течением, но время от времени среди них находится одна, которая ведет себя не так, как остальные. Это означало, что ее снизу толкает либо небольшая рыбка, либо насекомая. Вот так и лица вельмож. Каждая фигура — индивидуальность, каждый наряд — произведение портновского искусства. Но вместе они были похожи на рязку в пруду. Одинаково улыбались в ответ на остроты и комплименты, синхронно поворачивались к входным дверям, когда в них заходил новый гость. И в эти моменты Риордан особенно ярко различал персоны, охваченные какими-либо хорошо скрываемыми внутренними страстями или помыслами, потому что они выбивались из общей картины. Ого! Глаза барона экерта Керта неотвязно следуют за принцессой Альпиной. Похоже, что бедолага безнадежно влюблен. а даже ни разу не посмотрела в его сторону. «Без шансов, дружище, без шансов! Ох, каким взглядом наградила фрейлина принцессы Веры графа Валлея! Интересно, какую гадость он ей сделал? Хм, визир не отходит от герцога Эльвара далее, чем на пять шагов. На месте брата королевы Эйны мне было бы не по себе. Хотя этот тип сам не винтик, который чак на который крепятся винтики». Как оглядывает помещение? Не глаза, кинжалы. О, смотрит в мою сторону, бегло. Нет, он взирает прямо на меня. Так, легкий поклон, я заметил и поспешил засвидетельствовать свидетельствовать свое уважение. Не отводит взгляд, но и выражение. Также на меня смотрел синий барс во время той самой охоты. Интересно, что бы это могло означать?» Потом Риордану было удивительно, как при такой концентрации он пропустил того господина. Наверное, виной всему оказалась Тивери, одна из фрейлин принцессы Альпины. Девушка почтила его своим вниманием, и Риордану волей-неволей пришлось ее развлекать, досадуя на то, что Тивери постоянно располагается между ним и кружком принцессы Веры, где находился в этот момент его патрон. Но на помощь пришла Парси, Она порхнула к ним и, обдав Риордана сладким дыханием, шепнула в самое ухо «Не дай себя заболтать». Этот намек встряхнул телохранителя и вмиг согнал с него эту свескую вальяжность, которой он уже было поддался. Он по-новому запечатлел взглядом прием, и его глаза сразу вычленили среди гостей странного незнакомца. То был мужчина средних лет, крепкого телосложения. Его лицо было напряжено, а губы сжаты, как у человека, который принял важное решение и стремится его исполнить. Он продвигался сквозь толпу вельмож в направлении кружка принцессы Веры, и его шаги были не фланированием, а движением к определенной цели. По пути незнакомец взял с подноса слуги бокал с белым вином, потом поставил его на место и заменил его бокалом с рубиновым напитком. Внезапно в сознании риардана сложилась ясная картина того, что сейчас должно произойти. Этот вельможа не будет задевать барона, он поступит проще. Всего лишь случайно прокинет свое красное вино на ослепительно-голубое платье принцессы Веры. Далее следует всеобщее смущение за неловкость гостя, а он бог, как кавалер принцессы, будет вынужден сделать замечание вельможи. Но тот, вместо того, чтобы рассыпаться в изменениях, ответит дерзостью. Барон под взглядами окружающих не сможет спустить ее безнаказанно. а Вот и готова ссора. В итоге все должно остаться в рамках этикета. Подумаешь, ссора двух дворян. Да, поединок, но до первого касания, как бывает обычно. Но не в этот раз. Незнакомец, несмотря на плотную комплекцию и зрелый возраст, двигался как боец. Риордан понял это мгновенно, из мелких штрихов. в Его осанка, положение рук и даже походка. Несомненно, этот тип прошел боевую подготовку, а значит, пустяшная ссора может закончиться для Унбога весьма плачевно. А где в это время обретался его телохранитель? Он все проспал, потому что его искусно отвлекали в самый нужный момент. Риордан довольно бесцеремонно отодвинул в сторону Тивери и устремился на перерез незнакомцу. Девушка с неожиданной настойчивостью повисла на его руке. «Как, вы меня покидаете?» «Минуточку!» — пробормотал Риордан, буквально стряхивая себя фрейлину. Вышло невежливо, но сейчас ему было не до расшаркований. В несколько стремительных шагов он обогнал незнакомца и преградил тому путь. «Позвольте предложить вам свои услуги», — с поклоном произнес Риордан. Вельможа смерил его взглядом и в растерянности обернулся по сторонам. «Как же много можно уяснить из телодвижения людей...» их мимики, когда понимаешь суть происходящего. Мужчина обратил свой взор в сторону группы, которую возглавлял герцог Эльвар. Он всем своим видом словно задавал вопрос «В чем дело? Почему этот щенок путается у меня под ногами, когда он должен быть в другом месте?» Лицо герцога перекосило от злобной гримасы, но он мгновенно овладел своими чувствами и требовательно посмотрел в сторону, где должна была находиться Тибери. «Почему вы так скверно выполнили порученную задачу, юная леди?» Риордан не мог видеть реакцию фрейлины, поскольку та осталась за его спиной. Зато услышал ее мелодичный голос. «Ба, что я вижу! Вы променяли мое общество на компанию барона Охарна! Фу, как невежливо! Думаю, что вам следует немедленно вернуться к своим обязанностям кавалера, юный рыцарь!» Барон усмехнулся, глядя ему прямо в глаза. «Ну что, продолжишь устроить из себя шута?» Риордан вновь поклонился ему, не обращая никакого внимания на реплику Фрейлины. «Я всего лишь смиренно предлагаю вам свои услуги». «Какого рода услуги?» «Охлажденное содержимое бокала, что вы держите в руках, делает его стенки скользкими. Того, гляди, можно случайно выронить или плеснуть на себя, или не на себя». Я готов взять этот бокал и подержать его для вас до того момента, куда вы изволите направляться. Барон возмущенно фыркнул. Такие слова больше подходят Лакею, а не дворянину. Он невольно возвысил голос, на них стали оборачиваться. Риордан озадаченно покачал головой. Моя предупредительность была продиктована уважением от младшего по возрасту к старшему. По этой же причине я спускаю вам оскорбление Но... Он для внушительности поднял вверх указательный палец. «Один раз. Всего лишь раз я оставлю ваши слова без ответа. из почтения к вашим сединам». Барон от гнева прикусил губу. «Вы мешаете мне пройти, юноша». Риордон сделал шаг в сторону. «Прошу вас». На его лице промелькнула торжествующая улыбка. Теперь на них смотрели все. В том числе и кружок принцессы Веры, куда направлялся провокатор. Одно дело разыграть неловкость, и совсем другое — подойти под взглядами людей и выплеснуть им вино на одежду. Первое странно, но объяснимо, а второе просто возмутительно. Охарн проиграл партию, Риордан выиграл. Это понял и барон, хотя и не сразу. Он сделал еще шаг и остановился, осознав, что приковал всеобщее мнение. Взгляды почти всех вельмож, в том числе и принцессы Веры, скрестились на его фигуре, «Разве только он, Бог, смотрел на Риордана, стараясь разобраться в том, что происходит?» Телохранитель послал малозаметный жест своему патрону, дескать, «все нормально, но держись в стороне, не вмешивайся». После чего, следуя параллельно провокатору, шагнул в направлении кружка принцессы. Поняв, что план провалился, Охарн побагровел от гнева, развернулся к Риордану и дал волю эмоциям. «В чем дело? Почему вы ходите за мной?» «За вами?» — удивился Риордан. «Я всего лишь хотел засвидетельствовать свое почтение барону Богу и принцессе Вере. Не моя вина, что вы шли в том же направлении. А я считаю, что у вас наклонности не только лакея, но и соглядатая». Это было слишком, по любым меркам. Мужчины вокруг, что слышали резкое высказывание Охарна, нахмурились. Лица женщин вытянулись от огорчения. Никому в Глейпине не нравилось неподобающее поведение, чем бы оно ни было вызвано. Риордан заметил, что, рассекая толпу, словно воду к ним быстро приближается на Книир. Помня о предупреждении Кармарлока, на этот раз телохранитель поспешил обострить ситуацию. «Как я упомянул ранее, только один раз я готов был стерпеть вашу грубость, барон. Но вы оскорбили меня повторно, так что либо немедленно извиняйтесь, либо вам придется раскаяться в своей несдержанности». Рука Охарна с бокалом дрогнула, после чего и вино, и посуда полетели в Риордана. Тот с флегматичным видом посмотрел, как расползается, по его новому наряду красное пятно, затем заявил. «Итак, все-таки вызов. Отлично, я его принимаю». «Сам напросился!» Риордан обернулся и пожал плечами, как бы призывая в окружающих. «Он напросился? Почему? Что он сделал такого?» На Накнир с непроницаемым лицом остановился рядом с ними. Когда Ахарн увидел грозного визира, то невольно втянул голову в плечи, а краска мигом сбежала с его лица. Не обращая на барона никакого внимания, Накнир обратился к Риордану. «Соблаговолите пояснить, что тут только что произошло». «Сам не знаю, мой господин. Этот человек Риордан кивнул на Ахарна, сначала обозвал меня лакеем, а потом швырнул бокалом с вином». Полагаю, что без поединка тут не обойтись. Накнир на каблуках развернулся к барону. Основание. Тот забормотал что-то про услуги, которые никому не требуются. Визир нетерпеливо прервал его. Чушь какая-то. Потом отвернул голову, что-то обдумывая, и снова смерил барона уничтожающим взглядом. — Как дела в вашей воинской школе в Инбаде? Охарн, неплохо? «Вы не частый гость в столице, и весьма странно, что в свое пребывание в Овергоре вы начали таким образом. Впрочем, вы наскочили на противника, который вам не уступает, поэтому я не стану более задумываться над обстоятельствами вашей ссоры и разрешаю ему получить удовлетворение. Когда желаете провести дойль?» «В любое время», — ответил Риордан. «Немедленно!» — скрипнул зубами О'Харн. «Отлично, констабль!» на Накниер обратился графу Танлигеру, который также подошел к ним. «Отдайте распоряжение, пусть этих двоих проводят в один из маленьких двориков. Туда, где нет ветра и снега. Позвольте мне лично, визир, проследить за соблюдением церемонии». Накниер кивком подтвердил полномочия констебля, после чего Танлигер поинтересовался у Риордана, «Кого ты выберешь и в качестве секунданта?» «Барону он бога, если он не против». «Я готов», — отозвался барон. «А вы, Охарн?» «Безразлично. Есть желающие составить мне компанию на небольшой прогулке?» Один из гостей, молодой человек в черном бархатном сюртуке, ответил согласием, после чего вся группа двинулась в направлении выхода. Еще несколько гостей захотели посмотреть на поединок, но граф Танлигер решительно отказал им в присутствии. Пока они шли по коридорам Глейпина, Риордан в полголоса сумел рассказать он Богу о том, как развивались события. Лицо патрона исказило гримаса гнева, едва он услышал, что целью О'Харна был не он, а его возлюбленная. — Каков мерзавец! — прошептал он Бог. «Мерзавец — Мерзавец? — переспросил Риордан. — Ваше благородие, тут все логично. Со мной связываться они не рискуют, вы тоже в безопасности, пока я рядом. «Остается одно — достать вас через принцессу, вызвать на ответные действия, а меня отвлечь, чтобы я не успел вмешаться». «Но как тебе удалось все просчитать?» Риордан пояснил, какую роль в заварушке сыграли фрейлины — Тивери и Парси. бог хмыкнул. «Похоже, что придется ее как-то отблагодарить. Надеюсь, что ты разделаешься с этим наймитом без последствий, поскольку у тебя на носу романтическое приключение». Когда харну и Риордану в гардеробе выдали верхнюю одежду и оружие, констебель Глейпина придирчиво рассмотрел их клинки. У барона был прямой одноручный меч, у Риордана, понятное дело, шпага. «Что скажете, барон? Ваши оружие отличаются». Охарну усмехнулся «Как сторона, дающая удовлетворение, я предпочел бы, чтобы мы сразились на мечах». «Риордан? Это создает мне определенное неудобство, посланник». «Само собой. Вы имеете право на отсрочку». «Я и спрашиваю отсрочку». Риордан задумался. «Скажем, неделю». Охарно-отрицательно покачал головой. а «Это меня не устраивает. Хорошо, мы будем биться с тем, что имеем». На лице риардана промелькнула довольная улыбка. Собственно, на этот исход он и рассчитывал. В крытом квадратном дворике не было ни ветра, ни снега, но дыхание зимы ощущалось даже тем, что с их губ срывались небольшие облачка пара. Впрочем, Риордану совсем не было холодно. И, видя, как у Харн скидывая с плеч теплый плащ, он тоже передал верхнюю одежду своему секунданту. Констебль Глейпина откашлялся, чтобы прочистить горло, и заговорил, придав голосу торжественность. «Поединок части служит способом, чтобы урегулировать недоразумение между двумя дворянами вне судебным порядком. Стороны должны быть равными по статусу». Граф Танлигер взглянул на дуэлянтов. «Это условие у нас соблюдено. Перед началом поединка допускается примирение. Риордан формально является стороной, подвергшейся оскорблению. Скажи, какого рода извинения тебя устроят?» «Не знаю, право. Разве что барон постирает мою испорченную одежду. Вы уже стоите с оружием в руках друг напротив друга, и нет смысла далее унижать своего оппонента. Охарн, вы готовы принести извинения?» «После того, что он только что заявил, ни в коем случае». «Хорошо. Сообщаю вам, что корона отрицательно относится к умышленным попыткам нанести противнику тяжкое увечье. Одновременно?» — посланник возвысил голос. Если такого рода несчастье приключится, потерпевшая сторона заранее прощает обидчику любую рану, поскольку наши судьбы и жизни находятся в руках богов. Господа, погода не располагает к долгим беседам, так что, если все сказано, приступайте». Каждый из дуэлянтов поприветствовал соперника салютом. Оба встали в позиции, после чего поединок начался. Охарн бился в классическом положении нижнего жала, А Риордан, как всегда, выбрал свою неправильную стойку, при этом на лице барона не дрогнул ни один мускул. Либо его трудно было чем-то удивить, либо он был готов к такому повороту событий. Через минуту после начала дуэли Риордан осознал, в какое сложное положение попал. Все его предыдущие успехи зыждились на недооценке его противниками. Теперь об этом не могло быть и речи. О Харн это было заметно отчетливо представлял себе, с кем имеет дело. Он сознательно отдал инициативу своему молодому оппоненту, работая на контратаках. Барон замечательно владел техникой обороны, и, несмотря на всю свою активность, Риордан не находил ни единой бреши в его защите. На каждый его выпад следовала расчетливая отбивка. При этом рука барона ни разу не разогнулась полностью, а значит, он в любое мгновение был готов нанести ответный удар и лишь выбирал удобный момент. Со стороны это выглядело так. Один противник занял позицию по центру, а второй непрерывно кружит вокруг него, атакует и старается задеть, но безуспешно. За свою выносливость Риордан не волновался. Его надолго хватит. Но вот беда. Он никак не мог понять, как ему достать Охарна. Любой длинный выпад был чреват разменом и не факт, что при подобном исходе он останется в выигрыше. А барон словно приглашал Риордана рискнуть, иногда чуть приоткрываю свою защиту. Но тот не клевал на наживку, и поединок продолжался, хоть и активно, но безрезультатно. Краем глаза Риордан заметил, что секунданты начали пританцовывать на месте от холода. От соперников же в разные стороны валил пар, и никто из них не замерз. «Но что вы медлите, юноша, будьте смелее!» — подначил его Ахарн. «То же самое и к вам относится, только в большей степени». Делая паузу между выпадами, ответил Риордан. И вновь оказался блокирован. На этот раз О'Харн решился на ответный удар в плечо, но Риордан вовремя отскочил на пару шагов, едва не потеряв равновесие на скользкой атынье земле. Барон, не пытаясь развить успех, выпрямился в своей защитной позиции. Поединок пошел по очередному кругу. Наконец Риордан предпринял затяжную атаку, пытаясь ужалить противника поочередно в верхний, и средний уровень, но не угрожая уколом в ноги. О'Харн ловко орудовал клинком, но все же был вынужден отступить, перенеся центр тяжести назад на левую ногу. Этого Риордан и добивался. Он обозначил укол в лицо, потом сымитировал легирование, на которое барон не попался, но его меч оказался вверху, и Риордан со злым удовлетворением вогнал шпагу противнику в правый сапог. Клинок с хрустом пропорол обувную кожу, и так пригвоздил ступню Охарна к мёрзлому грунту, что лезвие шпаги выгнулось дугой. Вечернюю тишину двора разорвал вопль гнева и боли. Риордан молниеносно отскочил в сторону, опасаясь ответного удара. Но его не последовало, потому что барон застыл на месте с дёргающимся лицом. Секунданты охнули от неожиданности, а у посланника вырвалось против воли. «Вот это ловко!» «Подленький приемчик», — вымолвил, наконец, О'Харн. «Боюсь, что своей оборонительной тактикой вы не оставили мне другого выбора». С учтивым поклоном ответил Риордан. «Ну, так что же теперь? Думаю, мы оба понимаем, что после того, как вы утратили подвижность, ваша задача это вопрос гордости и болевого порога. Вы готовы признать поражение сразу, или мне нужно сделать еще пару дырок на вашем теле?» Изморозь на земле вокруг сапога Охарна подтаяла от горячей крови. Стараясь не нагружать раненую ногу, барон неуклюже вложил в ножны оружие и протянул Риордану свой меч. «Вы победили меня, юноша!» Вместе с его секундантом Риордан помог противнику добраться до парадного подъезда Глейпина, после чего в компании он бога ненадолго вернулся на прием. Их появление немедленно приковало всеобщее внимание. Каждый из гостей желал узнать, как закончилась дуэль. Более того, как выяснилось, на их поединок принимались ставки немалые. Поэтому Риордан, граф Танлигер и барон Унбок очутились в центре людского водоворота. Посланник, как и подобает констеблю дворца, выступил с официальным отчетом о поединке. Его красочный рассказ смутил Риордана, потому что был выставлен в нем бесстрашным юным воителем, который вступил в схватку за попраную гордость со злом и грубостью. Поведение барона Охарна во время боя посланник характеризовал как возмутительное бездействие и, наоборот, решение Риордана выглядело как ловкость в сочетании с мужеством. Граф Танлегер присовокупил, что юный боец нашел способ сохранить своему противнику жизнь, но убедительно доказал свое превосходство над ним. Окончание рассказа утонуло в аплодисментах вельмож. Риордан стал героем минуты. Когда он поворачивался, принимая поздравления и комплименты от вельмож, его глаза встретились с завораживающим взглядом Парси. Белоснежный наряд с вплетенными в него золотыми нитями делал девушку похожей на позолоченную снежинку. Парси без того обворожительная, выглядела в нем так, что захватывало дух. Или, может быть, Риордан впервые глянул на нее по-новому? «Я в неоплатном долгу у вас, госпожа», — сказал он девушке. Парси улыбнулась, сверкнув белоснежными зубками. «При желании любой долг может быть оплачен дружбой. Я готов и на большее», — воскликнул Риордан и тут же сам выругал себя за столь двусмысленную фразу. Он хотел сказать, что его признательность очень велика, а вышло, будто бы он намекает на какие-то более близкие отношения. Зато Парси восприняла его ответ как должное. «Здесь...» Она сделала жест, окидывающий окружающую их обстановку. Иногда трудно поговорить, поскольку любое слово может стать достоянием чужих нескромных ушей. А мы, девушки, очень боимся кривотолков, что распространяют злые языки. Фрейлинский подъезд в Глейпине под девятым номером. Постарайтесь описать ваши мысли и чувства в послании. Слуга, что дежурит на входе, доставит ваше письмо в нужные руки. Она сделала реверанс и растаяла в толпе гостей, словно затухающая золотая зарница Сердце Риордана билось сильнее, чем во время поединка. Но во что он вязался и зачем? А как же Эльга? Когда он по дороге домой описал он богу разговор с Парси, барон улыбнулся с покровительственным видом. — Да, мой друг, это приглашение к роману, выполненное по всем правилам этикета. Кармарлока не было с ними в карете, поэтому барон не стеснялся в откровенных эпитетах. Достойный начальник охраны сегодня правил на козлах, заменяя Форейтера, который подхватил жесткую простуду. «И что же мне делать?» «Как что? Люби ее! Она прекрасная девушка, к тому же ослепительная красавица. Тебе несказанно повезло». «Но у меня уже есть девушка». «Добро пожаловать в столицу Риордан». «Тут у многих есть девушки, и еще есть возлюбленные. Скажу больше, у некоторых к первым двум, к тому и жены имеются», — рассмеялся он Бог. Странно, но это утверждение ни в коей мере не относилось к самому барону. Кроме принцессы Веры, в его сердце не нашлось места ни одной другой женщине. По крайней мере, за неполный месяц службы Риордан ничего подобного не заметил. Впрочем, он не поручился бы даже за то, что принцесса Вера забрала хоть какую-то часть этого сердца. сердце дельца с холодным рассудком, игрока, разыгрывающего свою партию доверного. Барон иногда казался открытым, добрым, малым, но никогда не подпускал к себе настолько близко, чтобы тот мог приподняться на цыпочки и заглянуть в его душу. Нариардан оправдывал такое поведение, потому что понимал его». Чужой в Овергоре, Выскочка, он, бог, не имел права ни на единую ошибку и шел к своей цели, выверяя каждый шаг. Таким же образом хотел бы поступать и сам Риордан, не размениваясь на суетные мелочи, реализовать себя в самой важной задаче в своем предназначении. Только пути у них с бароном были разными. Хоть поединщик понимал заранее, если все пойдет по писаному, им еще не раз придется пересечься на торной дороге судьбы. «В любом случае отблагодарить девушку нужно», — задумчиво произнес барон. «Ведь она оказала немалую услугу нам обоим. Даже думать не желаю, как развивалась бы ситуация, если бы этот мерзавец преуспел». И при том Парси немало рискует. За этой каверзой видна коварная рука герцога Эльвара. Стоит ему узнать, какую роль сыграла в этой истории Парси, ей не сдобровать. «Решено». Я распоряжусь купить девушке какую-нибудь ценную ювелирную побрякушку и отправлю от твоего имени. Не волнуйся, разочарована она не будет». От всей души благодарю вас, барон. После введения Риордана в статус дворянина он обращался к своему покровителю теперь так, хотя иногда сбивался и титуловал его по-прежнему вашим благородием. «Хм, только подарок. Это следующий шаг в ваших отношениях, как ни крути». И последует продолжение. Думай заранее, что будешь делать. Не стану скрывать, она меня привлекает. Даже очень. Но и обманывать Эльгу я не желаю. Признаться, тут я в тупике. Так ее зовут Эльга? Эту твою тайную возлюбленную? Нет, мой друг, ты не в тупике. Ты спускаешься по лестнице в пещеру блаженства. Но у этой лестницы очень скользкие ступеньки. Сложно остановиться, еще сложнее подняться обратно. Следующие несколько дней прошли удивительно тихо, в том смысле, что не было назначено ни одного раута, ужина или светского приема. «Что-то странное творится», — бормотал Кармарлок. «К чему интересно готовится двор?» Получив передышку в званых мероприятиях, барон всецело отдался делам. Поскольку теперь Риордан сопровождал своего патрона в каждой поездке, он наконец-то смог оценить масштаб его интересов, которые простирались много дальше, чем поставка в столицу первоклассных лошадей и мясной продукции с зомердагских ферм. Он Бог так или иначе принимал участие в доброй сотне предприятий, но самое удивительное, что к нему постоянно обращались с различными спорами или конфликтами мелкие дельцы. Риордан неоднократно вспоминал слова посланника из Дольного кодекса о внесудебном разбирательстве. Чем-то подобным занимался и барон. Но только не для вельмож, а для разночинцев. Подавать в суд при конфликте с соседом или конкурентом весьма хлопотное дело. Да и затянется оно надолго, не говоря уж о расходах. Зато можно обратиться к барону -ун богу дворянину, человеку деловому и, безусловно, честному, чтобы тот выступил арбитром в споре. Он выносил вердикт, а дюжие кулаки Кармарлока и угрюмых близнецов под его началом являлись гарантии того, что этот вердикт не будет проигнорирован. Такого рода деятельность, хоть и не противоречила закону напрямую, наверняка являлась предосудительной для системы фальцграфов, поскольку все-таки иногда подменяла собой обращение в суд. Риордан не выдержал и спросил об этом патрона. Тот лишь рассмеялся в ответ. «Ты полагаешь, что на книр не осведомлен о том, чем мы тут занимаемся? Уверяю, что это не так». «Визиру известен каждый эпизод, причем в мельчайших подробностях. Но пока мы так или иначе стоим на страже правосудия, он не станет вмешиваться». «Правосудие?» — удивился Риордан. «Да мы сами действуем как правосудие, тем более что казна несет от этого прямые убытки. Всякие там пошлины, уплата и сдержек, они же не получают ни гроша от наших операций». Он бог многозначительно посмотрел на своего телохранителя. И это утверждение неверно. «О!» — воскликнул Леордан и примолк. «Казна в большом прибытке, уверяю тебя. Мы же тут пустяки разбираем, которые касаются предпринимательства, нарушение сроков оплаты, отказ от обязательств, забывчивости в финансовых операциях. Но едва мы сталкиваемся с настоящим преступлением, как немедля вызываем стражу, и они получают дело на блюдечке, без затраты и усилий. И мы не единственные, кто занимается чем-то подобным. Неужели? Люди герцога Эльвара издавна грешили такими же услугами, но они не всегда сохраняли объективность, что главное в подобных вопросах. Тут репутация прежде всего. И одно предвзятое решение губит ее безвозвратно. А главное в том, что они, вельможи по рождению, они, сведущи в вопросах чести, но не в купеческих договорах, Я, напротив, больше предприниматель, чем дворянин. Несколько кощунственно звучит по столичным меркам. Он бок вновь рассмеялся. Поэтому к нам обращаются охотнее, чем к конкурентам. Вся затея со сватовством барона приобрела для Риордана новый окрас. Так вот, оказывается, в чем корень проблемы. На старшей дочери Вертрона столкнулись не столько чувства двух воздыхателей, сколько интересы двух дельцов. Положение давала власть, власть вела к деньгам. Став принцем, он бог возвысится над герцогом Эльваром, а значит, его авторитет возрастет, и он сможет прижать к ногтю махинации конкурента. Неудивительно, что вторая сторона пошла на крайние ответные меры. И теперь понятно, почему Накнир занял нейтралитет. Визир не желал вмешиваться в свару, пока она напрямую не затрагивает безопасность Овергора. Распутывать интригу, где чувства намертво сплетены с деньгами, а поверх все перевязанное узлом титулов и влияния, даже для почти всесильного Накнира было бы легкомысленным поступком. Гораздо мудрее выждать время оказать протекцию победителю. Тишина в плане новостей с Глейпина нарушилась следующим утром и сразу самым решительным образом. Кармарлок нашел Риордана на заднем дворе, где тот отрабатывал тройную репризу в грудью с одним из близнецов. «Барон вызывает нас в свой кабинет. Срочно!» Риордан только забежал к себе в комнату и переодел взмокшую от пота рубашку на свежую. Когда они с Кармарлоком зашли к патрону, тот сидел за своим столом и разбирал почту. Через наполовину поднятые зеленые шторы в комнату проникало совсем немного света, Поэтому перед бароном стоял массивный медный канделябр на три свечи. Унбок толкнул в сторону Риордана небольшой розовый конверт, украшенный изящной вязью. «Доставлен курьером с прочей корреспонденции из Глейпина. Адресован тебе. Личное послание, полагаю». Риордан хотел сначала спрятать письмо в нагрудный карман своего камзола, но потом вопросительно взглянул на барона. «Вы позволите?» Унбок сделал приглашающий жест. Риордан надорвал конверт, послание было от Парси, и от надушенной бумаги в помещении распространился нежный аромат вербены. Он быстро пробежал глазами письмо, всего полстраницы текста, выписанного красивым каллиграфическим почерком. После поднял глаза на барона. Парси благодарит за щедрый подарок и отдает должное безукоризненному вкусу дарителя. Думаю, что комплимент можно переадресовать вам. «Я рад, что ей понравилось это безделица. На всякий случай речь идет о серьгах с бирюзой и цепочке с таким же кулоном. Вдруг она наденет его, чтобы сделать тебе приятное». Риордан коротким кивком выразил признательность патрону за презенты его описание «Еще я через неделю приглашу на домашнюю вечеринку Фрейлин. Вход из девятого подъезда. Начало в полночь». Кармарлок на мгновение зажмурился и сладко причмокнул губами. Слыхал я про эти домашние вечеринки, но сам ни разу не присутствовал. Эти бестии выходят гостям не в платьях, а в домашних нарядах, чем-то похожих на пижамы, и выглядят в них просто бесподобно. Как правило, у каждой фрейлины на таком рауте только по одному кавалеру. Все сидят на мягких пуфах, вплотную друг к дружке. Сначала идут игры и всякие там шаловливые разговорчики. Потом иногда на время гасят свечи, чтобы люди познакомились поближе. Вино, сладости, шутки. А дальше, если девушка не разочаровалась в своем избраннике, она увлекает его в свою комнату. Так сказать тебе под Сень Алькова. Богиня удача улыбается тебе, мой друг. «Вот, Риордан, помнишь, я говорил тебе про скользкие ступени на лестнице чувств?» — обронил барон. «Это как раз оно. Кстати, несмотря на предельную вольность нравов, иногда такие вечеринки увенчиваются брачными узами». Не удивляйся, эта мышеловка наслаждений такая же древняя, как сам мир. Чтобы поднять ценность подобных вечеринок, их назначают только раз в год. Девушки тщательно взвешивают, кого приглашать. Видимо, Парси всерьез рассчитывает вскружить тебе голову. «Что скажешь, Риордан? Ты идешь?» «Ответ нужно дать завтра. Полагаю, что мой отказ будет истолкован как пренебрежение». «О да», — ответил барон, — Бедняжка Парси подвергнется настоящей обструкции за то, что ей погнушались. Поэтому приглашения рассылаются заранее, чтобы девушка могла принять меры и срочно подыскать себе другого поклонника. Впрочем, у тебя есть сутки на то, чтобы все взвесить и принять решение. а Мой совет — идти навстречу любви, тем более, что отказ закроет тебе двери во многие гостиные. А эти фрейлины. Эти жрицы алтаря плотских удовольствий пользуются немалым влиянием в свете, хоть и добиваются его весьма специфическим способом. Рьердан задумался. Со стороны он Бога он слышал красноречивый намек «Оплошаешь Spars и станешь нежелательной персоной на званых вечерах, станешь нежелательной персоной, не сможешь меня защищать". Барон прервал его размышление. Барон прервал его размышление. «Извини, Риордан, но сейчас меня больше заботит другое письмо». он бог поднял вверх большой серый конверт с гербовой печатью глейпина «Меня сегодня вечером вызывают на прием королю Вертрону». «Меня или нас? Поедем вдвоем, а там посмотрим». «Вероятно, сегодня произойдет нечто важное. Будь готов, Риордан. В шесть часов мы выдвигаемся. Корморлок, кликни моего камердинера Пусть перевернет весь гардероб и извлечет из него самый лучший камзол».